Глава 11. Лебедь. Что они тут делают? Решили подлечить мозги, которые им знатно засорил Распутин? А если серьёзно, то почему посторонние так легко расхаживают в закрытом заведении? Адепты почувствовали неладное, но не сразу сообразили, что же именно их насторожило. Боевой дар. Да, у местных врачей практически у всех был дар, но иного толка. С помощью него они могли осматривать пациента, словно сканер МРТ или рентген, могли определять локальные изгустки заболеваний или инфекции, но использовать эти дары в других целях, тем более боевых, было нельзя. И это чувствовалось в эманациях этого самого дара. А вот мой дар сразу же заставил их напрячься. Я понял это первым и потому пошёл на опережение. Едва адепты подозрительно скосились на меня, как я тут же вырубил их. двумя точными ударами в челюсти. Сектанты отключились. Лифт уже подъезжал к нужному этажу, поэтому нужно было спешить. Использув дар, я поднял сектантов на ноги. Со стороны, наверное, это выглядело жутко: два качающихся тела, словно пьяные в дрова, еле передвигающие ноги. Но мне нужно было сделать хоть какую-то иллюзию, чтобы с помощью них прикрыться. Двери лифта открылись. Мне повезло, коридор был пуст, и впереди отсутствовала охрана. Быстро юркнув вперёд, я спрятал тело у пожарной лестницы, добавив сектантам ещё пару крепких подзатыльников, чтобы не очухались раньше времени. Чуткий слух просигнализировал: "Сюда кто-то идёт". Рванув вперёд и притаившись в дверном проёме, я прислушался. Нужно было определить силы потенциального врага. Судя по шагам, двое идут чётко в такт. Значит, охрана. На ремнях что-то едва слышно бряцает. Не огнестрел, дубинки. Шаги затихли. Раздался звон ключей по скрипование. Охрана открыла двери, зашла внутрь. Выждав 10 секунд, я осторожно выглянул. Никого. Охрана зашла в какое-то помещение, кажется, пункт наблюдения. Теперь нужно было определить, где находятся камеры, а они точно были, я в этом был практически уверен. Не ошибся. Тут их не прятали в статуях, как в моем отделении. Камеры висели в углах потолка по обеих его стороны. Продолжая изучать местность из-за своего укрытия, я определил, что императора могли держать в дальней палате. У нее располагался отдельный пункт охраны. На самой двери имелись дополнительные замки и усиленные балки. Такую двери танком не пробить. Нужно было проникнуть туда. Возможно, там есть какие-то знаки или подсказки, которые смогут приоткрыть завесу тайны. Эта комната единственная ниточка, которая связывает с императором. Вновь послышались шаги. Охрана возвращалась из комнаты. Нужно было что-то срочно делать. Первым из дежурной комнаты вышел крепкий усатый мужчина, накачанный как бык, весь словно вырубленный из камня. На груди у него поблёскивал небольшой амулет, источающий лёгкие монацкие силы, защита от внезапного воздействия дара. плотного удара не выдержит, но от средней атаки вполне защитит. Я понял, что этот охранник не так прост. Вторым вышел его помощник. У него тоже имелся такой же амулет. А на поясе болтался шокер. Если нужно завязывать драку, то непременно будет шум, который привлечёт ещё охрану. Это мне не нужно. Необходимо всё провернуть в тишине. Поэтому я, максимально собравшись и словно превратившись в пружину, в два прыжка подскочил к потолку. ухватился за пожарную линию. Она была прочной, сделанной на совесть, потому без проблем удержала меня. "Чисто", хмуро произнёс первый охранник, оглядывая коридор. Они остановились прямо подо мной. Я мог видеть залысину на голове одного и при желании даже задеть её локтем, пришлось мобилизовать все свои силы, чтобы даже не схлохнуться. "Сегодня в столовку пойдёшь?" спросил второй. "С собой взял". "А я схожу". Там говорят, борщ сегодня будет. Гадость, скривился охранник. Сам ты гадость, тут хорошо варят, а ещё кисель вкусный и пирожки. Охранники принялись живо обсуждать кулинарные возможности местной столовой. Я же почувствовал, как мои руки начинают мелко дрожать. Мышцы были на пределе, а охрана даже не собиралась уходить. Долго я так протянул. Идите уже в вашу мать быстрее, проваливайте. По виску покатилась мелкая капля пота. Ух, только не это. Если что-то сверху капнет этому уроду на голову, они тут же обратят свои взоры вверх, и тогда мне не поздоровится. Я осторожно и максимально тихо приложил голову к рукаву, чтобы промокнуть пот. Это помогло. Только вот мышцы мои не могли вечно удерживать меня наверху, тем более в такой неудобной позе. Валите уже. Пошли покурим. Рубка предложил второй охранник. Первый молчал. Было видно, что его одолевают сомнения. С одной стороны, курить хотелось, но с другой нельзя было покидать пост. "Ну быстро", произнёс второй, доставая пачку сигарет. "Я угощаю". "Нельзя, говорю. По уставу не положено покидать пост", рявкнул первый. Повисла пауза. У меня же напряжение в теле было в десятки раз больше. "Серёг, да чего ты такой напряжённый? Увезли уже объект?" Никто тут теперь проверять не будет. Сам же видишь, что второй день тихо. Даже начальник караула вчера под датой ходил. С чего ты взял? А ты как будто не почувствовал. К концу смены от него не слуга ни еком метра за три. Пошли покурим. Уже уже дымят, как курить охота. Ладно, пошли. Наконец произнес первый. Только быстро. В один затек. Они двинули к выходу. Я дождался, когда они скроются из виду, осторожно спустился и юркнул в дежурную комнату. Это был пост наблюдения. Шесть мониторов показывали видео с камер, коридор, левую сторону с плакатами, правую и палату, где лежал император. Сразу три камеры. Следили я не за ним зорко. Муха не проскочит. Значит, и мне нужно сделать так, чтобы записи и со мной не осталось. Я огляделся. Слева от мониторов на полу размещался огромный процессор и сервер, куда поступала вся информация с камер. Значит, нужно вывести его из строя. Я закрыл глаза, сосредоточился, создал энергетический конструкт, точно такой же, каким вывел из строя Кибера. Для этого потребовалось затратить почти всю свою энергию и даже прибегнуть к помощи изумруда, который я стащил из шахт Кремня. Если конструкт для Кибера не требовал каких-то точных расчётов, то тут нужно было действовать более точно, чтобы не спалить комнату и вывести из строя только основной процессор и блоки памяти. причём не оставляя следов и даже намёка на то, что это всё было создано искусственно. Обычный скачок электричества, обычная оплошность обслуживающего персонала. Я огляделся по сторонам, увидел кофе в стаканчке, который беспечные охранники оставили прямо на столе. Вот это они зря. Я смахнул стаканчик на пол, проливая кофе на удлинитель. Тот заискрился. Искрящийся шар полетел в сервер. Процесс сорзадемился, и пришлось срочно открывать окно, чтобы дым не включил пожарную сигнализацию. Мониторы погасли. Отлично, дело сделано. Не теряя ни секунды, я рванул в дальнюю палату. Сейчас она не была заперта. Внутри было просторно, светло, но ни телевизоров, ни ваз с цветами, какие были у меня в палате тут не было. Но это была палата императора. Без всякого сомнения, я почувствовал остаточные эманации силы, которые даже сейчас не выветрились. Нужно было искать знаки, следы хоть чего-то, что могло подсказать, куда сейчас спрятали императора. Но, к сожалению, и ничего найти не удалось. Я перерыл кровать, заглянул под нее, осмотрел каждый сантиметр палаты. Ничего. Лишь на прикроватной тумбочке лежал сделанный из бумаги оригами в форме лебедя. Не самая лучшая работа, было видно, что тот, кто её делал, не имел большой практики. Много вмятин и кривых сгибов. Но этого либер сделали пальцы самого императора. Я это понял едва взял его в руки. Лёгкий разрез тука прокатился по моей руке, заставляя невольно вздрогнуть. Обычный клочок бумаги, свёрнутый хитрым способом, в несколько раз выглядел как обычный мусор. для любого другого, оказавшегося здесь. И даже мощные менталисты могли взять его в руки и исследовать, и всё равно ничего бы не почувствовали. Лебедь был тонко настроен только под мою ауру. Я сразу догадался, что это знак, причём именно для меня. Прямых подтверждений этому у меня не было, но я чувствовал, что это именно так. Японское искусство создания из бумаги удивительных поделок, как намёк на то, что во дворец недавно приезжал японский посол с Харуки, где я тоже был. а лебедь. Над этим нужно было поразмыслить. Вариантов было много. Лебедь это символ чистоты и возрождения. Как это можно соотнести к посланию? Как трактовать? Я вертел его и не мог найти нитьи сути. Что этим ригами хотел сказать мне император? Надо было возвращаться обратно. Я понимал, что перекур у охранников скоро должен закончиться, а с лебедем разберусь потом. Самое главное сделано, и подсказка найдена. Ещё раз оглядев комнату, я выскочил прочь. До закутка, в котором лежали два адепта, я добрался в самый последний момент. Охранники вернулись из курилки, и теперь была слышна громкая ругань. Они обнаружили поломку и теперь выясняли, кто же из них оставил кофе и кто виноват. Пока одни охранники были отвлечены, начали приходить в себя адепты. С ними разговор был короток. Я активировал дар и обрушил всю его мощь на сектантов. Те вновь затихли. На этот раз надолго. Я двинул в свою палату. Как это был император, выдохнул поражённый Корнев, когда я рассказал ему историю о том, что побывал в палате. Всё-таки не ошибся я. Вот что значит старая школа. Старик был доволен собой и тем, что смог понять, кто именно лежал в палате. Я рассказал историю про встречу с Пухляшом в лифте и о том, как тот видел, как увозят императора из больницы. Так я тоже его видел, хлопнул себя по лбу Корнев. Видели? Да, моё окошко выходит на внутренний дворик, и я успел выглянуть, когда подъезжала машина, чёрная такая, бронированная. Они подвезли к ней его величество на каталке. Он был весь скрыт от посторонних глаз накидкой, но кое-что я всё же увидел. Корнев посмотрел на меня: И почти шёпотом произнёс: "Железная маска". У него на лице была железная маска. "Что? Железная маска? Зачем?" "Мне это откуда знать?" пожал плечами старик и весело хохотнул. "Наверное, чтобы не укусил". Я задумался. Это было весьма странно. Зачем на него надевать маску? Чтобы никто не узнал императора? Но зачем железную, массивную? Она напротив привлекает внимание. или чтобы император никого не укусил, защита от него. Постой. Я стал догадываться, зачем сектанты нацепили на бессознательного императора железную маску. Я и сам недавно что-то подобное против своей воли примерял. Это было в храме, куда меня пригласили к Распутину. Тогда на меня надели особый ошейник, который гасил все мои силы и дар. Маска эта тоже гаситель. Для императора сделали даже не ошейник, а более мощный вариант, блокирующий любые возможности воспользоваться даром. Оно и не удивительно. Император гораздо мощнее любого из нас, даже несмотря на то состояние, в котором сейчас находился. А так, пребывая в маске, он превращался в обычного человека. Меня аж передёрнуло от этого. Корнев, видимо, ю реакцию спросил. Есть догадки? Есть, кивнул я. И рассказал ему про шейник и гаситель дара. Старик выслушал молча, но согласился. Да, скорее всего, это именно то самое. А я и не подумал сразу, у меня ведь дара никогда и не было. Сам всего своими силами добивался, так что про все эти штуки особо не ведаю. А твоя версия очень близка к истине. Но куда они могли отвезти его? Если надели маску, значит, точно не на расстрел. Так бы убили сразу тут в больнице. Одна инъекция и того к прабабушке на тот свет. Значит, нужен им император для каких-то своих тёмных дел. И дела эти не самые быстрые, потому что в противном случае их также провернули бы здесь, в больнице. Значит, нужно где-то продержать батишку. Тюрьма, осенило меня. Тюрьма, задумчиво повторил старик, словно пробуя на вкус новое слово. А что, вполне возможно, тюрьма вполне подходит. Только не простая, усиленная. Может быть, черный лебедь? Что? Ашараша наспросил я, вспоминая о регами. Лебедь? Какой еще лебедь? Ну, так тюрьма называется, черный лебедь. Давно уже в нее никого не отправляют, закрытая. Она в Ермаковке стоит, на самом краю скалы, прям как замок вампира какого-нибудь из ужастика. Строили на совести за особого камня, который говорят из твери везли. из Твери, переспросил я невольно, вспоминая Мирославу и мои недавние приключения там. Ага, там у с какой-то шахты водовыбивали и строили, чтоб гасило дар, в нос осенило меня. Возможно, но от многих людей, кто с этой тюрьмой был связан, охранники там или управляющие, говорили, что место жуткое. В прошлое века самой страшной считалось. Место и в самом деле скверное. Туда самые отмороженные люди свозили, маньяков и где-то убийц. Тех, кому уже выхода в свет не было, оттуда только один путь – в могилу. Защита соответствующая, настоящая крепость. Не подобраться. Туда они его и поместили. Думаешь? Уверен. Я встал, пошел к шкафу, где висела моя одежда. Мне нужно выбраться из больницы как можно скорей. Это уже можно организовать. кивнул Корнев. Сейчас только Тамару вызовем. Он нажал на тревожную кнопку, но никто не пришёл. Старик нажал второй раз, третий, но и на этот раз никто не явился к нам, хотя главврач уверял, что прибудут при первом же зове. Что за чёрт? удивился Корнев. Раньше такого не было. Старик встал, выглянул в коридор, громко крикнул: "Тамара, ты где? Почему не отзываешься?" Корнев, Смирнов, немедленно разойдитесь по своим палатам, рявкнула вдруг Тамара. В тоне её голоса слышалась холодная отстранённость, от былой заботливости не осталось и следа. Мы переглянулись со стариком, разом поняли, что произошло что-то незапланированное. Немедленно медсестра вошла к нам в палату, строго глянула на нас. Корнев, почему в чужой палате находитесь? Тамар, что с вами? спросил старик. Почему вы так взволнованы? Корнев попал точно в цель. Тамара вздрогнула, словно стряхивая с себя эту непривычную для неё маску, едва слышно, напуганно произнесла: "По больнице объявили тревогу, закрыты все входы и выходы, велели всем разойтись по своим палатам. Сказали, что и корпуса будут закрывать до прихода охраны". "Да какую ещё охрану?" спросил старик. "Что ж тут охранять? Сердечники все. Никто нас не украдёт, так и передайте им". Василий Степанович, не могу вам всё рассказать, потому что и сама всего не знаю, но сказали, что ситуация экстренная. Так прошу вас, пройдите в палату. Хорошо, Тамара, кивнул старик. Потом коротко глянул на меня, произнёс: "Андрей Егорович, на обеде встретимся в столовой. Там мы продолжим обсуждать важность образа Бога в флорентийской поэтике конца 14 века". "Хорошо", ответил я. Старик вышел с Тамарой, оставляя меня наедине с нерадостными мыслями. Я понимал, что тревогу объявили именно из-за адептов. Скорее всего, обнаружили этих двоих, а значит, нужно валить отсюда как можно скорее. Я приоткрыл дверь на пару миллиметров, выглянул наружу. Там в коридоре уже творилось не разбериха. У входа стояло четверо, все со автоматами. Ага, быстро просекли, что к чему. И сейчас начнут охоту. Драться тут опасно. Силы не равны, да и много посторонних, ни в чём не повинных людей. Будет много жертв, а я этого не хочу. Я закрыл дверь. Что ж получается? Выход через коридор перекрыт. Что остаётся? Я задумался, глянул на окно. Да, оставался ещё один вариант, и его отвергать сразу не стоит, хоть разум и вопит, что это плохая идея, очень плохая. Но сдаваться в руки адептов ещё более скверная идея. Так что Я подошёл к окну, распахнул его, в лицо ударил свежий порыв ветра, крепкий, едва не сбивающий с ног. Седьмой этаж, высота приличная. Внизу асфальт, без шансов на спасение, если упасть вниз. По коридору раздались шаги, потом двери палат начали с грохотом раскрываться. Что вы делаете? возмутилась Тамара, но её тут же оттолкнули. Она охнула, вжалась в стену. Где он? Проверить все палаты, не пропускать ни одну, рявкнул незнакомый голос. При обнаружении стрелять на поражение. Я сделал глубокий вдох и шагнул вперёд, в пустоту.